Часть 2. Клеточка. Наиболее выдающаяся черта в жизни растения заключается в том, что оно растет. На это указывает самое название его. Анализируя явление роста, убеждаемся, что оно состоит в размножении клеточек. Вникая еще глубже в сущность этого явления, убеждаемся, что оно состоит в появлении, в накоплении вещества там, где его прежде не было. Мы бросаем в землю желудь, вырастает дуб. Бросаем невидимую пылинку, спору, вырастает древесный папоротник. Естественно, возникает вопрос, откуда взялось это вещество? Но этот вопрос вопрос очевидно, уже предполагает в нас убеждение, что вещество не может не образоваться вновь, не исчезнуть. Этот закон неисчезаемости или сохранения материи действительно лежит в основе всех наших научных представлений о природе. Древние допускали, что «ex нигело fit. по по-латински означает «из ничего» Ничего не бывает. Но они, конечно, затруднились бы доказать это положение на опыте. Если бы им пришлось, например, доказать, что сгоревшее вещество не превратилось в ничто, или решить, откуда взялось вещество растения. Только долгим кропотливым путем опыта можно было оправдать закон сохранения материи в применении к явлениям растительной жизни. Долго были убеждены... Да и в настоящее время люди, незнакомые с приобретениями науки, еще убеждены, что вещество растения берется из земли. Между тем, несостоятельность этого взгляда уже доказана на опыте почти 300 лет тому назад. Ван Гельмонт, один из предвозвестников эры научного естествознания, один из тех светлых и смелых умов, которые, несмотря на опутывавшие их сети с метафизики, пролагали путь для положительной науки, мистик и в то же время гениальный экспериментатор Ван Гельмонт сделал первый точный опыт, клонившийся к разрешению вопроса, откуда берется вещество растения. Опыт этот замечательный не только как первый точный опыт в области физиологии растений, но и как один из первых случаев применения весов к разрешению химического вопроса. Так как известно, что Ван Гельмонту химия обязана первым применением инструмента, сделавшего впоследствии в руках Лавуазье переворот в этой науке. Опишем опыт собственными словами Ван Гельмонта. «Я насыпал, — говорит он, — в глиняный сосуд 200 фунтов земли, высошенной в печи, и посадил в нее ивовую ветвь, весившую 5 фунтов. По прошествии пяти лет выросшая ива весила 169 фунтов и 3 унции. Сосуд поливался, когда оказывалось нужным, всегда дождевою или перегнанной водой. Сосуд был широк и зарыт в земле, А для того, чтобы предохранить его от пыли, я его закрыл жестяным листом с большим числом отверстий. Я не взвешивал листья, в которые потерял растение в четыре предшествовавшие осени. Наконец, я вновь высушил землю и нашел, что она весила те же 200 фунтов без двух унций. Значит, одной воды было достаточно, чтобы образовать 164 фунта древесины, коры и корней. Этот опыт, несомненно, доказывал, что в земле, в почве, нельзя видеть исключительного и даже главного источника растительного вещества. Ван Гельмонт видел этот источник в воде, которой он поливал растения. Но в настоящее время мы знаем, что в образовании растения участвуют не только земля и вода, но и воздух. Тем не менее, вывод Ван Гельмента был совершенно верен для его времени. До него наука не обладала никакими определенными понятиями о третьей, то есть газообразной форме вещества. Ему наука обязана первыми своими сведениями о газах и даже самым словом «газ». Только в конце прошлого столетия, с развитием так называемой пневматической химии, то есть химии газов, происхождение вещества растения могло вполне выясниться. И действительно выяснилось, благодаря исследованиям трех ученых Пристли, Ингенгуза и Сенебье. Для того, чтобы узнать, какими своими составными частями эта троякая среда, земля, вода и воздух участвуют в образовании растения, нам необходимо узнать состав самого растения. Химия со времен Лавуазье учит нас, что вещество не только не созидается, но даже в известном смысле не изменяется, что существует известное число так называемых простых тел или элементов не способных взаимно превращаться. Следовательно, когда мы находим в растении какое-нибудь простое тело, мы озираемся кругом, мы ищем его в окружающей среде, зная, что оно должно было проникнуть из нее. А не могло не создаться в растении, не образоваться в нем из другого простого тела. Далеко не все химические элементы встречаются в растении. И даже из тех, которые встречаются, мы упомянем только о главнейших, играющих выдающуюся роль в жизни растения. Для того, чтобы получить понятие о химическом составе растения, мы подвергаем его действию высокой температуры. Прежде всего улетит вода. И при температуре немного выше 100 градусов мы получим так называемое «сухое вещество растения». Это первый шаг в нашем анализе. Он убеждает нас, что различные части растения содержат воду в весьма различных количествах. Нагревая еще сильнее, мы заметим, что сухое растительное вещество начнет буреть, чернеть, обугливаться, наконец начнет тлеть и гореть пламенем. И в результате Получится небольшая, в сравнении со взятым веществом, кучка обыкновенной белой золы. Большая часть вещества, следовательно, сгорела и улетучилась. Производя это сжигание с известными предосторожностями, улавливая улетающие газы, мы убеждаемся, что эта сгорающая часть растительного вещества состоит из четырех простых тел, твердого углерода и трех газов – кислорода, водорода и азота. Эта горючая составная часть, всегда содержащая углерод, что и видно по ее обугливанию перед горением, называется органическим веществом растения. Органическим оно называется потому, что из него состоят все организмы. Прежде даже полагали, что оно может образоваться только в живых телах, в организмах, что искусственно в лаборатории можно получить только менее сложные по составу тела, из которых состоит мертвая, неорганическая природа. Но это убеждение поколеблено успехами современной органической химии. В настоящее время химик уже в состоянии приготовлять множество тел, образование которых прежде считалось тайны живого организма. Не все означенные вещества содержат все четыре элемента. Некоторые состоят только из трех – углерода, водорода и кислорода, или из двух – углерода и водорода. При том же эти элементы в различных телах соединены в весьма различных отношениях, и потому понятно, что в различных растениях или в неодинаковых частях того же растения, и элементы будут соединены в различных количественных отношениях. Тем не менее, если мы воспользуемся многочисленными анализами разнообразных растений и их отдельных частей, и выведем из этих анализов общую среднюю, то можем составить себе понятие о примерном, среднем, элементарном составе растения. В ста весовых частях сухого растительного вещества заключается средним числом 45% углерода, 6,5% водорода, 1,5% азота, 42% кислорода и 5% золы.